Изучение доказательств. Когда вы применяете технику изучения доказательств, вы задаете себе следующие вопросы. Есть ли какое-то весомое доказательство, которое подкрепляет мои негативные мысли? Каким образом я изначально пришел к этому выводу? Возможно, вы обнаружите, что причина ваших страхов — искажение эмоционального обоснования, а не реалистичная оценка того, как все обстоит на самом деле. Вот что произошло, когда я задал Хелену эти вопросы. Дэвид. Хелен, мне интересно, как вы пришли к выводу, что людей будет отталкивать уродливый шрам на вашем носу? Есть ли какое-то весомое доказательство этому? Хелен. Ну, когда я смотрюсь в зеркало, лицо кажется мне уродливым, и у меня возникает сильная тревога. Это самое главное. Дэвид. Похоже, вы очень самокритичны и расстраиваетесь, когда смотрите в зеркало. Но мне интересно, есть ли какие-то доказательства, что других людей также отталкивает ваша внешность? Кто-то спрашивал вас о шраме на лице или замечал, что в вашей внешности произошли перемены? Хелен. Нет, никто ни разу не сказал ничего подобного. Но когда я думаю о том, чтобы показаться на людях, я чувствую, что все будут глазеть на мой нос и чувствовать отвращение. Дэвид. Я уверен, что это постоянно держит вас в напряжении. Я бы тоже не хотел, чтобы люди глазели на меня и чувствовали отвращение. Но мне интересно, есть ли у вас какое-то реальное доказательство, что люди действительно чувствуют отвращение, глядя на ваш нос? Когда вы появлялись на людях, кто-то смотрел на вас с ужасом. Вы видели, как мамы в шоке закрывали глаза своим детям, когда вы проходили мимо? Хелен. Не совсем. Большую часть времени я провожу дома, потому что мне кажется, что мой нос похож на клоунский или вроде того. Дэвид. Иногда мы абсолютно уверены в чём-то, потому что чувствуем это, но потом оказывается, что наши чувства были неверны. Как вы пришли к выводу, что ваш нос выглядит клоунским? Был ли у вас какой-то негативный опыт в последнее время? Вы что-то заметили, когда оказались на людях? хелен «Люди всегда ведут себя очень вежливо. Они притворяются, что не замечают мой нос, но у меня возникает чувство, что они всё-таки замечают». Хелен так и не смогла привести какие-либо доказательства в пользу своего убеждения в том, что на её носу был шрам, кроме того, что она чувствовала сильную тревогу и старалась не выходить из дома. Однако она пренебрегала тем фактом, что, кажется, никого не отталкивал ее нос, потому что сама была охвачена чувством отвращения. Изучение доказательств не сработало, так что я перешел к следующей технике. Анализ преимуществ и недостатков. Обычно мы не верим в то, чему нет доказательств. Почему Хелен так цеплялась за убеждение в том, что на ее носу есть уродливый шрам? мне было интересно, есть ли какие-то скрытые выгоды которые поддерживают ее тревогу? Если так, это бы объяснило, почему она до сих пор не сдвинулась с места. Если мы сможем выяснить причину, это снизит давление и поможет ей взглянуть на свою внешность более реалистично. Чтобы разобраться в этом я решил попробовать провести анализ преимуществ и недостатков. Я попросил Хелен перечислить все преимущества и недостатки ее уверения себя в том, что на ее носу, уродливый шрам, который портит лицо. Как это убеждение помогало ей и как вредило? Далее вы услышите описание заполненного анализа преимущества и недостатков Хелен. Ей удалось перечислить достаточно много преимуществ этой мысли и несколько недостатков. Хелен. Анализ преимущества и недостатков. Опишите образ мысли, чувства или привычку, которые вы хотели бы изменить. «Этот шрам портит мое лицо». Преимущества. Первое. Мне не нужно будет ходить на собеседование. Второе. Я могу оставаться дома с детьми. Третье. Мне не придется делать то, из-за чего я нервничаю, например, ходить в магазин за продуктами. Четвертое. Я могу жалеть себя. Пятое. Я буду получать много внимания от мужа и родителей. Шестое. Я буду чувствовать, что чесна с собой, поскольку, кажется, на моем носу действительно есть уродливый шрам. Недостатки. Первый. Я не смогу вернуться к работе. Второй. Я буду испытывать тревогу и стыд. Третий. У меня будут возникать конфликты с мужем и родителями каждый раз, когда они будут настаивать на том, что у меня нет никакого шрама на носу. Четвертый. Я буду чувствовать себя ущербной. Пятый. Я буду бояться взаимодействовать с людьми. Шестой. Мне будет очень одиноко. Седьмой. я стану узницей в собственном доме. В кружке под списком преимуществ Хелен поставила цифру 30, а под недостатков — 70. К сожалению, анализ преимуществ и недостатков также не сильно ей помог. Хотя Хелен и увидела, что негативная мысль не идет ей на пользу, она по-прежнему была уверена в ее истинности. Очевидно, пришло время для более мощной техники. Экспериментальная техника, практика «Улыбнись и поздоровайся». Применяя экспериментальную технику, вы проводите настоящий эксперимент, чтобы проверить правомерность негативной мысли или иррационального убеждения. Мы знаем, что на носу Хелен нет никакого шрама. Также мы знаем, что даже если бы он был, большинству людей он бы совсем не был интересен. Они будут судить о Хелен по тому, как она относится к ним самим, и как взаимодействовать с ними. Но Хелен этого не осознает. Я спросил Хелен, хочет ли она провести смелый эксперимент, который поможет ей проверить негативные мысли. Я предложил, чтобы она пошла в фешенебельный торговый центр Беверли-Хиллз посреди дня, улыбнулась и поздоровалась с 20 людьми. Я попросил, чтобы Хелен взяла с собой карточку, на которой смогла бы отмечать, как отреагировал каждый человек. Позитивно, нейтрально или негативно. Таким образом, она сможет проверить свое убеждение в том, будут ли люди испытывать отвращение при взгляде на ее нос. Хелен очень сопротивлялась этому эксперименту. Она пряталась в доме несколько недель и была убеждена, что люди будут шокированы ее внешностью. Но она была твердо намерена поправиться и согласилась на эксперимент, несмотря на все страхи. Я предложил ей назначить встречу после того, как она закончит, чтобы обсудить результаты. Следующим утром Хелен пошла в торговый центр и выполнила практику «Улыбнись и поздоровайся». Она была удивлена, что 15 из 20 человек откликнулись очень дружелюбно. 5 человек не осознали, что Хелен здоровается с ними, и проигнорировали её. Она оценила их реакцию как нейтральную. Никого, казалось, не отталкивало её внешность. Келлен было трудно примириться с этими результатами, поскольку они противоречили ее убеждению, что на ее носу уродливый шрам, который всех отталкивает, и ее убежденность в негативной мысли снизилась до 70%. Нам впервые удалось пробить брешь в ее убеждениях по поводу носа. Однако она обесценивала эти результаты, поскольку на ней в момент эксперимента было много косметики. Она сделала вывод, что люди не заметили ее шрам, но у них определённо возникло бы отвращение, если бы она не нанесла столько тонального крема. Если бы вы были терапевтом Хелен, что бы вы предложили сделать дальше? Запишите ваши идеи, прежде чем продолжить слушать аудиокнигу. Ответ. Я попросил Хелен вернуться в торговый центр на следующий день и повторить эксперимент без косметики. Эта мысль повергла ее в ужас, потому что она была убеждена, что люди действительно будут глазеть на нее. И снова я предложил ей встретиться после эксперимента, чтобы обсудить результаты. Результаты эксперимента шокировали Хелен. Почти все отнеслись к ней дружелюбно, и никого не оттолкнул ее нос. Ей даже удалось завязать разговор с несколькими женщинами, которые совершали покупки вместе с детьми. Этот опыт тоже противоречил ее убеждению в отношении носа. В этот момент ее убежденность в негативной мысли упала до 10%, и она испытала прилив облегчения. Противостыдные упражнения. Хелен почувствовала себя гораздо лучше, когда обнаружила, что люди вовсе не испытывают отвращения из-за ее носа. Но что бы произошло, если бы она все-таки выглядела глупо или если бы люди смотрели на нее с презрением. Стало бы это концом света для нее. Чтобы выяснить это, Хелен смело согласилась вернуться в торговый центр еще раз, чтобы провести еще более отважный эксперимент и выполнить противостыдное упражнение. Вы, возможно, помните, для того, чтобы выполнить противостыдное упражнение, нужно сделать что-то намеренно глупое на публике, чтобы выяснить, действительно ли наступит конец света. Противостыдные упражнения требуют огромной смелости. Хелен, надевая сумасшедший наряд, изо всех сил стараясь выглядеть смешно. Огромная фиолетовая шляпа с пером, которую она купила несколько лет назад для парада Мардигравного марляне, кричащее красное платье, длинные нитки ярких разноцветных бус, также в стиле Мардигра и расшитые пайетками туфли на высоких каблуках. В этот раз люди определённо будут разглядывать её, не веря своим глазам, когда она будет улыбаться и здороваться с ними. Но, к удивлению Хелен, реакция людей всё равно не была негативной. Она сказала, что они, казалось, отвечали с ещё большим энтузиазмом и дружелюбием, и достаточно много людей в торговом центре были одеты в ещё более сумасшедшие наряды, чем она. В конце концов, это Калифорния. Пока она была в торговом центре, Хелен столкнулась с одним из бывших коллег из команды по разработке чипа. Он сказал, что они все скучали по ней и вспоминали ее буквально несколько дней назад. Он также сказал, что конкуренция на рынке растет, им нужен новый потрясающий чип, чтобы снова выйти в лидеры. Мужчина спросил, не подумывает ли она о том, чтобы вернуться и снова возглавить команду. Хелен была вне себя от радости — и сказала, что она уже начала думать о том, как сделать новый ультрабыстрый чип. Коллега стал уговаривать ее заглянуть в офис и обсудить это с командой как можно скорее. Когда я увидел Хелен на следующей неделе, она светилась от счастья и была готова закончить лечение. Ее страхи по поводу носа полностью исчезли, и она уже приняла заманчивое предложение от своего предыдущего работодателя. Самый сильный страх — парадокс принятия. Хелен почувствовала себя лучше, когда обнаружила, что ее негативные мысли были ложными. Вся ее тревога исчезла. Но есть существенная разница между тем, чтобы почувствовать себя лучше и действительно поправиться. Прежде чем отпустить Хелен, нам нужно было провести небольшую профилактику от рецидивов, чтобы ей не пришлось снова и снова сталкиваться с этой проблемой в будущем. В конце концов, она не будет вечно молодой и прекрасной. Поддастся ли она упадку настроения снова через несколько лет, когда начнет замечать морщинки и седые волосы? Иными словами, Хелен до сих пор не встретилась со своим самым сильным страхом. Когда она проводила эксперименты в торговом центре, она обнаружила, что люди вели себя не так уж враждебно и не отвергали ее. Но что, если кто-то отнесется к ней негативно? Сможет ли она это пережить? Она не может встретиться с этим страхом в реальности, но может проделать это в воображении. Возможно, вы помните, что, выполняя технику самого сильного страха, вы вступаете в мир кошмаров, где самый сильный страх становится реальностью. В этом воображаемом мире, когда вы думаете, что люди вас презирают, это действительно происходит, и они всегда говорят вам именно то, что думают, даже если эти слова жестоки. В следующем диалоге с самым сильным страхом Хелен встречается с матерью из ада. Я играю роль Хелен. Хелен встречает мать из ада с двумя маленькими дочерями в торговом центре. Я сказал Хелен, что в роли матери из ада она должна попробовать разорвать меня в клочья и унизить, говоря самые невообразимые вещи по поводу моего носа. То, что реальный человек никогда в жизни не скажет. Вот каким был наш диалог. Мать из ада, играет Хелен. «Боже, что случилось с вашим носом?» Хелен, играет Дэвид. «Кусок штукатурки отвалился с потолка во время недавнего землетрясения и задел мой нос. Вероятно, до сих пор остался небольшой шрам». Мать Изада, «Вы называете это небольшим шрамом? Он такой же небольшой, как Большой каньон. Вы никогда не думали, что стоит носить маску, когда вы на людях?» Хелен, «Боже, я никогда об этом не думал, и у меня нет с собой маски. Мой шрам вас расстраивает?» Мать Изада. Расстраивает? Мне кажется, что он отвратителен. Не могу смотреть на вас. Хелен. Я даже не представлял, что мой нос может оказывать такой эффект на людей. У вас есть лишняя сумка для покупок? Возможно, мне стоит проделать в ней дырки для глаз и рта и надеть на голову, пока мы разговариваем, если вам так будет комфортнее. Мать Изада. По правде говоря, я думаю, что вам стоит сидеть дома и не показываться на людях. Ваш нос просто ужасен. «Разве вы не понимаете, что в торговом центре маленькие дети? Вы подумали, что может случиться, если они увидят ваш нос? Дети, отвернитесь! Не смотрите на ужасный нос этой дамы!» Хелен, «О боже, я и об этом не подумала. Вы думаете, ваши дети расстроятся, когда увидят мой нос? Они такие хрупкие. Они раньше не видели человека с физическим дефектом или недостатками?» «Мать из ада. я стараюсь защитить их как могу». Они ходят только в лучшие школы и общаются с лучшими людьми. Если они увидят ваш ужасный нос, это может травмировать их, и у них начнутся кошмары. Хелен. Кажется, это действительно очень серьезно. Возможно, вам стоит закрыть им глаза, пока мы разговариваем. Мать из Не пытайтесь сменить тему. Я считаю, что ваше поведение никуда не годится. Выходить в люди с таким носом — все равно, что нарушать все правила поведения в обществе. Я сообщу о вас властям. Хелен. Пожалуйста, сообщите. Мне кажется, это хорошая идея. Возможно, они предупредят людей, чтобы те не ходили в торговый центр по средам, потому что именно в этот день я обычно хожу в магазин. Это будет прекрасно. Все магазины в моем распоряжении и никаких очередей у кассы. И кто теперь выглядит более ненормальным? Хелен или мать из ада? Хелен увидела, что именно у матери из ада были проблемы. Это стало для неё откровением, потому что она всегда отворачивалась от монстра, которого больше всего боялась. Она говорила себе, «Не могу даже думать об этом. Это слишком ужасно». Но когда она увидела, как легко я смог победить её с помощью парадокса принятия, она осознала, что нечего бояться. Помните, что техника самого сильного страха — это не тренинг уверенности. Настоящие люди никогда не станут так себя вести. Когда вы погружаетесь в мир самого сильного страха, монстр, с которым вы сталкиваетесь, это проекция вашей собственной самокритики. На самом деле вы ведете битву с самим собой. Первая победа Хелен состоялась, когда она обнаружила, что люди не отворачиваются при взгляде на ее нос. Ее вторая победа случилась тогда, когда она поняла, что даже если кто-то ее отвергает, это он ведет себя ненормально, а не она. Это привело к сдвигу в ее иррациональных убеждениях, которые были источниками ее страхов, таких как перфекционизм и зависимость от одобрения. И тогда она действительно смогла завершить терапию. Лечение Хелен заняло всего шесть сессий, и нам даже не понадобились все техники, которые мы указали в круге выздоровления. Обнадеживает, что прогноз лечения дисморфофобии стал таким оптимистичным, потому что когда-то считалось, что вылечить ее практически невозможно. В случае Хелен подействовали две разновидности магии. Во-первых, у нее была необходимая мотивация и твердое намерение победить свои страхи. Она отважно и с охотой приступала даже к тем техникам, которые пугали ее. Во-вторых, мы потерпели неудачу с самого начала и перебирали техники, пока не нашли то, что сработало. Когда люди слышат про Хелен, они иногда спрашивают, что ж, а если бы у нее действительно был шрам на носу, и люди действительно были бы шокированы ее внешностью? Хелен была привлекательной и умной, и эксперименты, которые она проводила, оказались подходящими для нее. Если бы ее проблемы и жизненные обстоятельства были иными, я бы использовал совершенно другой подход. Это одна из важнейших идей данной аудиокниги. Нет универсальных формул или трюков, которые можно слепо применить для всех проблем или типов тревоги. Скорее, я предлагаю вам гибкий, эффективный и индивидуализированный подход, который вы можете применить, чтобы преодолеть любую проблему с настроением, которое вас беспокоит.